Глава четырнадцатая. «Люся такая Люся». В столовую Люся вплыла с гордо задранным подбородком и покерфейсом профессиональной манекенщицы на перформанс-показе. Подумаешь, пытаясь сделать вид, что ничего не случилось, думала она. Необычно, конечно, но ничуть не хуже, чем бабуся со своими бусиками, браслетами и кольцами. А если ей не нравится, то пусть помогает все сделать, как раньше было. Лакей, который должен был отодвинуть стул при ее приближении, Выпучил глаза на такое явление и раззявил рот, как будто был не вышколенной прислугой, а деревенским дурачком, подпаском, ничего кроме коров и свиней в жизни не видавшим. Только тычок цели, проскользнувший мимо него и пихнувший его локтем, стараясь сделать это незаметно для госпожи Альданской, привел его в чувство. Горничная же, склонившись рядом с Юфимией, шепотом объясняла ситуацию, приведшую к данному конфузу. Спокойно продефилировав к столу, Пуговкина из-под тишка наблюдала, как приподнимаются... От передаваемых новостей тонкие брови старушенцы на морщинистом личике поджимаются в гримасе губы. «Ну, Люда!» — услышала она сбоку возмущенный шепот Ежова. «Как ты умудрилась за час так себя покрасить? И почему шавермур за тобой не присмотрел?» В комнату меховой торпедо влетел Котище, распушив хвост и рявкнул на последние слова Константина, продемонстрировав прекрасный кошачий слух. «Коты воду не любят, и хорошо, что меня там не было, а ты, ты...» Он запрыгнул на свободный стул и, жадно оглядев взглядом стол, скуксился при виде чистых тарелок и отсутствия блюд. «Ты обещала позвать меня, когда есть пойдешь». До того, как ты оставил меня на растерзание, а потом еще и ржал в подушку. Парировала Люсенька, вспоминая уроки этикеты, раскладывая на коленях салфетку. Хоть декольте у платья было не глубоким и прикрытым хорошенькими воланчиками из нежно-голубого кружева, но запихать кончик салфетки туда девушка сочла все же неправильным. Судя по лицу Юфимии, она не ошиблась, и все сделала правильно, но, похоже, это было ее единственное достижение за все это время. Госпожа Альданская одним косым взглядом в сторону присматривающегося к столу кота заставила лакея принести ему небольшой высокий барный столик на одной ножке, обычно выставляемый в комнате для приемов. На него торжественно возложили подушечку и персональную мисочку, после чего тот же лакей почтительно замер рядом, ожидая распоряжений говорящего животного. Шавермур, довольно прищурив глаза, вальяжно разлегся на подушке, благосклонно мурлыкнув «Благодарю». Тут же, как по команде, начали вносить горячие, холодные закуски, а Юфимия, отослав горничных, продолжила разговор, который вела с Константином до эпичного появления покрашенной пуговкиной. История не сохранила ни точных описаний, ни каких-либо подробностей. Негромко вещала она внимательно слушающему Ежову. Словно с исчезновением владельца кто-то постарался стереть всю информацию о нем и его бумаге в документах. Все, что удалось найти, это упоминание о разумных расах или расе, населявшей остров, человекообразной, а не тех, что там сейчас. Где-то упоминаются врата в другие миры, где-то ключ к прежнему могуществу, где-то несметные сокровища, спрятанные там, но пока что все богатство острова, старый дом, скудный природный ресурс, отбираемый у ваших зубастых крылатых приятелей, и почетное право именоваться «наследницей древнейших». Наследницей древнейших? Чувствуя, каким саркастичным тоном это было сказано, тут же среагировал Ежов. Раньше остров переходил от одной семьи магов к другой путем интриг или просто войн на уничтожение. Потом владыки в Совете поняли, что с каждой уничтоженной семьей из мира исчезает магия. Меньше рождалось магов, они становились слабее из поколения в поколение. Евфимия Горькова вздохнула. Она помнила своих предков, которые в ее возрасте выглядели не намного старше сидящей над пустой тарелкой девушки. По магическому соглашению жребию судьбы каждые пятьдесят лет хозяевами становятся представители одной семьи. Они пытаются пробудить остров и, конечно, получить с него хоть какую-то выгоду. Люся в полухо, слушающая нудный по ее мнению монолог старухи в это время пыталась решить для себя очень важную задачу — как получить еду. Сначала она решила поступить так, как сделает сама мадам Юфимия, но вредная бабка не торопилась приступать к еде. Потом, сглатывая голодную слюну и разглядывая аппетитные блюда, Люся уставилась на облизывающегося шавермура, который изучал стол. Но кот, сколько не смущаясь, скомандовал представленному к нему лакею. «Милейший, мне по куску всего мясного и рыбного, и прошу проследить, чтобы не было остро или солено». Это портит нюх и плохо сказывается на состоянии шерсти. Кот распушил хвост и обвил его вокруг лап, сев и приготовившись вкушать кушанье. Лаки послушно взял кошачью миску и склонился к столу, подцепляя вилкой, специальными щипцами для лопаточек ароматной кусочки. Пушистый гурман важно кивнул, одобряя его выбор, и не спеша с линцой принялся деликатно насыщаться, иногда облизываясь и довольно жмурись. Наблюдавшая за этим девушка, в конце концов, потеряла терпение и тоже решила немного покомандовать прислугой, чтобы не остаться голодной. «Положите мне, пожалуйста, вон то мясо в овощах», — ткнула она пальцем в блюдо неподалеку, от которого исходил порог, что означало горячую, а значит точно приготовленную еду. Альданская явно удивилась, а Пуковкина, гордая тем, что добилась наконец своего, стараясь изображать светскую даму на приеме, ухватила вилочкой небольшой кусочек сногсшибательно пахнущего блюда, которое ей положили. В чем Люсе повезло, так это в том, что она, несмотря на голод, манерно подцепила совсем немного. Она-то думала, что Лаке кота обошел эту закуску из овощей, которую Шавермур не заказывал. Из глаз брызнули слезы, и от пожара во рту перехватило дыхание. Наплевав на Лаке, она схватила кувшин с водой и бокал. Наливая раз за разом, она жадно пила, пытаясь пригасить пламя во рту, пока громкий голос Костика «Люда, да возьми уже, это водой не запивают!» не заставил ее обратить внимание на слугу, сующего ей какую-то сморщенную коричневую гадость, страшно неаппетитную на вид. «Госпожа, вам надо съесть это!» Я не знал, что Алдахамьяри может прийтись во мне по вкусу. Его многие любят за остроту и согревающий эффект. От него всегда идет порог, потому что очень остро. Это почти как горячо. О, да, согревающий эффект этой адской еды девушка ощутила на собственной шкуре. По спине струйками тройками пот, словно напарилась в бане на даче, а каменка, куда поддали пару, находилась у нее в голове. Избавиться от этих ощущений хотелось немилосердно и поэтому она послушно сцапала с протянутой руки коричневое нечто и запихала в полыхающий рот, успев, слава богу, услышать совет. Это надо рассасывать, как твердую сахарную конфетку. Огненный торнадо в организме начал утихать, и Пуговкина утерла салфеткой слезы и лица. Всегда считала, что молодым девушкам не стоит выбирать острые закуски. Меланхолично заметила госпожа Альданская, следя, как Лаке бережно кладет ей на тарелку что-то напоминающее огромное вареное яйцо. «Попробуйте икру терракантуса», очень нежный вкус и почти без специй, лучшее, что может быть для дам, желающих сохранить фигуру. На фигуру Пуговкиной было плевать. Девушка была голодной, но неведомые красы кринками размером со страусиное яйцо, розоватые, трясущиеся как желе, ее совсем не прильщало. Как ни странно, на помощь пришли паучата. Они давно кружились над столом, присматриваясь и принюхиваясь. Икра диракантуса их заинтересовала, и они не особо заботясь о приличиях, просто выпустили магию подцепляя две оставшиеся икринки серебряного блюда и отправляя их в зубастой пасти. «Попроси своего лакея посоветовать тебе блюдо, он точно знает, из чего оно сделано». Негромко предложил Ежов, пытаясь приободрить снова нечаянно оконфузившуюся Люсю, пока Альданская наблюдала за насекомышами. «Я думал, они питаются только своими жуклями», — бормотала пожилая дама, разглядывая кульбиты паукастиков над столом. «Надеюсь, не сдохнут. Конфликт с королевой мне сейчас крайне нежелателен». — Хоть бы вы окочурились мерзкие паразиты, — думал подглядывающий в замочную скважину вторых дверей Клостус. — Тогда положение старой гадюки пошатнется, а мне главное вовремя приметнуться на нужную сторону. Те, кто получит островок без дурацкой очереди, золото меня сыплют. А они получат, если я задурю голову девчонки, ей и Юфимия со своими манерами и попытками переманить охранника монстра как кость в горле. Да и королева Альданская гибель своих жужжалок не простит. А значит, можно намекнуть на заключение союза. Про магический контракт, разумность паучат и прочей тонкости толстяк понятия не имел, не рискуя следить за могущественной хозяйкой с помощью магии. Он только и успел узнать, что перед тем, как отбыть на остров, откуда вернулась с гостями, Юфимия перебирала пыльные ветхие свитки, в которых говорилось про какие-то разумные расы и их магию. «Пожалуйста, порекомендуйте мне что-нибудь горячее и не острое», — услышал он мелодичный голос, притягательный для него незнакомки за столом. Пуговкина все же решил обратиться за помощью к лакею. Молодой мужчина с рожеватой щеточкой усиков и гладко зачесанными назад волосами сноровисто поменял ей тарелку. И если из мясного, то у нашего повара очень хороши вон те рулетики с начинкой из молодой зелени, клясника, а из рыбного филе чедука на подушке из кисло-сладких овощей. Мясную рыбу Люся уже ела и, решив больше не рисковать, попросила именно ее. Кусочек в этот раз она пробовала с опаской, но нежнейший вкус тающего во рту рыбного филе гармонично сочетающегося с неопознанными овощами, просто увел ее в нирвану блаженных ощущений. Перемена горячего и десерт не вызвали никаких нелепых происшествий, кроме того, что Пуговкина, попросив добавки воздушно-орехового нечета, хрупкого и с нежнейшим кремом внутри, просто объелась и вокруг смотрела уже сонными, осоловевшими глазами. Ни она, ни Константин не догадывались, что в напиток девушки, напоминающий кофе с шоколадно-сливочными нотками, госпожа верила добавить, чайную ложечку ликера, сваренного на специальных травах. Никакого магического контракта она не нарушала, ибо намерения вредить у Юфимии не было. Просто мадам надеялась, что сытость и немного травяного ликера сделают девушку спокойной, расслабленной и более разговорчивой. А ей очень хотелось все же узнать, как эта троица на самом деле попала на остров, и было бы совсем прекрасно, если бы Люда Пуговкина сама согласилась на магическую проверку памяти кристалла магии семьи Альданских. Сразу бы всплыли все тайные намерения и, конечно, их способ скрытного проникновения на остров без ведома и дозволения самой Юфимии. «Предлагаю пройти в мою лабораторию заняться вами, Константин Сергеевич». Ставя на блюдечко чайную чашку, предложила на гигантском кактусе в каталке на колесах. «Думаю, я смогу помочь вам вернуть практически прежний вид, если вы действительно были человеком, оставив при этом боевые возможности. Я был не просто человеком, а последние несколько недель парализованным инвалидом в каталке, поэтому не думаю, что будет особая разница». В голосе Ежова отчетливо звучал скептицизм человека, уже давно не верящего ничьим обещаниям. «Надо хотя бы провести магический анализ вашего состояния. Вполне возможно, удастся как-то обеспечить вам передвижение на двух ногах за счет других параметров», отмахнулась от его саркастического недоверия магичка. «Вы сможете опять сделать костью человеком?» Оживилась Люся и тут же встревожилась, хоть и не сильно из-за действия расслабляющего напитка. «А это точно не опасно. Хуже не будет?» «Деточка, если вы меня не обманули...» Хищно-скал старушенцы мало походил на милую улыбку доброй феи. То не будет. К тому же вашу безопасность обеспечивает магический договор. В нашем мире не найдется ни одного мага-идиота, который бы рискнул нарушить проставленные в договоре условия. Ого! Значит, вы домой нас вернете. На округлом, позолоченном в мыльно-купальной катастрофе личике девушки расплылась счастливая улыбка. А посмотреть на то, как вы колдуете, можно? Пожалуйста, я в уголочке тихо посижу, как мышка. В смысле, рассморр. «Но Русмуры вряд ли стали бы сидеть тихо в магической лаборатории. Но я не против, чтобы ты присутствовала», — усмехнулась краешком Ртальданская. «И если захочешь», — провокационно равнодушно намекнула она, — «ты можешь даже поучаствовать, ведь вряд ли тебе нравится сейчас твой внешний вид. Но кто бы сомневался, что, уверовавшая в полную безопасность, сытый довольно люсенько, забудет про свою невезучесть и радостно согласится поучаствовать в настоящем волшебстве».